Эпилог. К началу лета дом на холме был завершён. Два дома поменьше тоже. По этому случаю все три семейства собирались устроить вечеринку, поэтому на площадке у воды уже выстроились в ряд мангалы с мясом, рыбой, ракушками и крабами. Лера, улыбаясь, нарезал фруктовый салат, Элоренe терх держури лю огня. Айтен выносила из лодочного сарая плетёные кресла, Эрнаррен помогал Лене спускаться с холма. Девушка отмахивалась от слишком заботливого мужа, но его поддерживала Мегги, запрещая Эги торопиться. Маленький секрет быстрорастущего дома заключался в том, что Лене пришлось провести по одной ночи в сердце дома с каждым из своих мужей. После этого дом дерева рванул в росте и буквально за неделю вырастил интерьер всех комнат, от гостиной до мастерской. Тогда мужчины переключились на строительство обычных, пусть и сверхэкологичных домов для Мэгги и Ларисы. И пока все увлечённо командовали бригадами строителей и отделочников, Лена не заметила того, что её «красные дни» не пришли. Один раз, второй. На третий её вырвало в присутствии Мэгги, медичка немедля взяла анализ крови и порадовала мужчин тем, что через семь с половиной месяцев они станут папами. Всё это случилось вчера. А уже к сегодняшнему дню Лену так замучили опекой, что она уже рычала на мужей. Всё, всё, Аитен убрал руки. Садись, что будешь есть? Лена вздохнула, села в кресло и жадно принюхалась к дымку. Мясо и побольше. Перед ней немедля поставили тарелку, после все взялись за бокалы, но пили только сок. Мужья не собирались рисковать и постоянно держали жену в поле зрения. Едва отзвучал первый тост, как раздался непривычный гул двигателей, и на посадочную площадку опустился почтовый катер. Оттуда выпрыгнул человек в стандартной форме почтового служащего и крикнул издалека: "Здесь есть Эги и Елена?" "Есть", ответили ему хором. "Принимаете посылку с Делии", с явным облегчением сказал почтальон, выкатывая из катера здоровенный контейнер-переноску. "Что это?" Лена с любопытством поднялась, забыв про тарелку. "Делея, это же..." Айтэн, как навигатор, вспомнил первым. "Родина Олстага", среагировал Элурен. Между тем мужчина докатил переноску по неровной тропинке и, утерев пот, остановился возле площадки для пикника. "Распишитесь в получении, Эги. Живой груз два контейнера сопровождения и пять контейнеров с дополнительным грузом". Лена черкнула подпись в планшете и присела перед переноской. На неё взглянули умные собачьи глаза. Чёрный нос дёрнулся, и крупный белый пёс жалобно заскулил. "Это же щенок Бины", узнала девушка. "Погоди", остановил её Элорен. "Не стоит сразу открывать переноску. Нужно сначала прочитать сопроводиющие документы. Мы ведь не знаем, чему его обучали". Пока капитан изучал бумаги, почтальон привёз два контейнера. В одном нашлось всё необходимое для собаки: от поводка до пакетиков с лакомствами. Второй был практически пуст. В нём лежали остатки замороженного мяса, которым кормили щенка в дороге. Ещё пять контейнеров были подписаны именами команды, так что все поняли, что в них лежат подарки от Толстага и его семьи. Их пока оставили стоять на редкой травке. Все собрались вокруг переноски со снежным псом, слушая то, что зачитывал Эллен. Дорогая Елена, этого щенка Бины назвали Битом. Он вырос в аналочке с вашей подушки и считает вас хозяйкой. Его тренировали охранять вас. Надеюсь, он доедет благополучно. В приложении к письму отправляю рацион, программу тренировок и список команд. Бит. Лена подошла ближе к решётке, и в ответ пёс опять заскулил. Можно его уже выпустить? спросила она у мужчин. Оттеснив жену в сторону, Эрнарен медленно щёлкнул магнитным замком и опустил решётку. Крупный белый пёс осторожно вышел, обнюхал переноску, траву. Е медленно подошёл к лени, сел рядом и застыл словно статуя. Какой ты красивый, девушка не удержалась, погладила белую шерсть, и пёс тотчас лизнул её руку и жалобно заскулил. Похоже, он гулять хочет, предположила Эрнарэн. Старлею доводилось общаться со служебными собаками, так что он заглянул в листочек с инструкциями и показал жене нужное слово. Bit гулять. Строгим тоном сказала Лена, и пёс, покрутившись рядом с хозяйкой, выбрал столбик неподалёку и щедро оросил. Мужчины хмыкнули. Пёс вернулся к столу и сел возле девушки, делая вид, что совсем-совсем не смотрит на стол. Жареное мясо этому телёночку с жалобными глазами нельзя, строгим тоном сказал капитан. Его рацион в контейнере. Лена, тебе придётся самой его покормить и дать воды. Тут написано, что Бит приучен есть только из одних рук. Эги радуюсь тому, что все забыли про её особое положение, занялась кормлением животного. Эрнаррен помог ей открыть контейнер, вынуть мясо, миски, налить воды и выставить всё это на край площадки. Пока пёс принюхивался к обеду, снова загудел мотор. А это кто? Эрнаррен немедленно выпрямился и незаметным жестом передвинул руку к потайной кобуре. Пёс тоже бросил еду и встал возле Лены так, чтобы в случае необходимости кинуться вперёд. На площадку опустился курьерский кар. Из него выпрыгнул высокий синекожий мужчина, подхватил тяжёлую сумку, повернулся, махнул рукой и большими шагами спустился к площадке. "Ирток", узнала его Лена. "Ты откуда? Год ведь ещё не прошёл". "Ты встречаешь меня пиром госпожа моих снов", широко улыбнулся ученик шамана, разглядывая накрытый стол, заполненный тарелками. Лена покачала головой. Вообще времени с визита на Бедир прошло немало, но не год, так что его внезапное появление девушку встревожило. И всё же, что случилось? настойчиво переспросила она. Звёзды решили, что здесь я нужнее, безмятежно ответил шаман, перебирая гроздь амулетов на широкой груди. Больше Лена ничего узнать не успела. Её только пригласили к столу, накормили мясом и начали обсуждать перспективы трудоустройства Бедира в Портольянце. Шаман легко отмахивался ото всех предложений и в конце концов заявил, что на родине у него осталось личное стадо, за которым присмотрят родственники. Доход же от продажи мяса, молока, шкур и рогов будет поступать ему через бедирскую ювелирную сеть. На еду точно хватит, а в остальном ирток не прихотлив. Работа у него в любом случае будет. Других бедирских шаманов в Портольянсе нет, а синих ожих великанов хватает. Лена, сердясь, села рядом с Меги и пожаловалась ей. Но зачем мне сейчас пятый муж? Я жду ребёнка. Я не хочу переворачивать свою жизнь. Альфинианка попивала мятный коктейль и хмыкала. Элорен послезавтра уходит в рейс. Эрнарэн практически ежедневно ездит в объезд по району. Лирам пропадает в будущем саду, а на плечах Айтена все бумажные дела. Я занята в своём кабинете, Лара шьёт, Кейт улетит с Элореном, Терх ведёт кулинарный блог в Голонете. Мне кажется, тебе абсолютно точно не помешает мужчина, заинтересованный только в тебе. Да откуда ты знаешь, что он только во мне заинтересован, проворчала Лена, не желая признавать резоны подруги. За 3 месяца строительства они узнали, что выкупили землю совсем не в пустоши. Справа и слева от них располагались небольшие посёлки, жители которых охотно пользовались медью помощью Меги, а Эрнаррен занял место местного блюстителя порядка. Лена, альфинянка с укоризной покосилась на подругу. Зачем ещё сюда мог примчаться шаман? Скорее всего, он узнал о твоей беременности. И если я права, то даже не заэкнётся о консомации, пока не родится малыш. А документы на брак он наверняка оформил ещё в Космопорту. Бедирская церемония абсолютно точно признаётся в Альянсе законной. Эги поворчала, но смирилась. В конце концов, Меги права. Ей совсем не хотелось оставаться в доме одной на целый день. Ирток же с первых дней пребывания в доме Дереве доказал свою полезность. Он не был назойливым, но следил за состоянием здоровья Эги, за её питанием, прогулками и работой в мастерской. Подировал, помогал гулять с биттом, готовил еду, когда Лена окончательно перестала появляться на кухне, и качал её в гамаке, когда крохотные коленки, локти и пяточки танцевали джигу на маминой печени. Он же первым узнал о том, что Лене настало время рожать. Сам позвонил Меги и ассистировал медичке, отгоняя переполошившихся мужей. Потом и первым взял на руки крохотную золотоволосую девочку с бездонными зелёными глазами, а потом и мальчика, смуглого и синеглазого. Едва мать и два младая матери дети были обмыты, накормлены и устроены на широкой постели, как загудела спутниковая линия связи. Звонил дед Лены. Старый сенатор собирался сообщить о том, что картель торгующий девушками окончательно разгромлен, и его внучка вполне может появиться на земле, чтобы навестить родственников. Уставшая, но всё равно сияющая Лена показала деду правнучку и правнука и развела руками. Дед, теперь уже лучше вы к нам. Конец.